Глава шестая Ледяной замок встретил разведчицу привычными мраком, молчанием и холодом. Мышка шустро перебирала лапками, стремясь к тронному залу, где ее уже ожидали. На широком ледяном троне восседала закутанная в белые одежды фигура, скрытая полумраком. «Рассказывай!» – прошелестел голос. Хотя синие губы практически не шевелились. Волшебный зверек быстро запищал, хотя мог бы и молчать, ведь все увиденное передавалось образами. Хм, мама. Интересно как! вновь пронеслось по залу. А она мне даже нравится. Мышка встала на задние лапки и вновь громко запищала. Мне сходите лично посмотреть. Удивились в ответ. «А почему бы и нет? Это может быть очень любопытно!» Стоило бледной руке махнуть, как зверек тут же превратился в неподвижную ледяную фигуру. До следующего раза, когда понадобится его помощь. Фигура зашевелилась, медленно вставая с трона, потянулась и прошествовала к двери. Нужно было подготовиться к выходу в свет. «Давай, давай, Гнешек!» — орали азартно в толпе наблюдающих за снежным боем. «Кир, не филонь, а то до весны выкапываться будешь!» — вторили с другой стороны. Зрители стояли на приличном расстоянии от развернувшейся баталии, чтобы нечаянно не схлопотать снежком. Снежана и вовсе спряталась за широкую спину Бурана, решив перестраховаться. Каким бы далеким и надежным ни казалось место, а гномы оказались весьма спортивными ребятами, метающими свои снаряды на невообразимое для понимания девушки расстояние. Она уже около получаса наблюдала за боем и ни разу не пожалела, что пошла со снежным магом. Зимнее солнце ярко светило. Легкий морозец щипал за щеки и кончик носа а шустрые поварята разносили угощения и горячие напитки. Вьюгина даже подумать не могла, что обычная для ее мира битва снежками может превратиться в настоящий праздник. «Ну как, нравится?» – спросил Буран, оглянувшись через плечо. «Да», – с восторгом отозвалась девушка. «Никогда такого не видела». «У нас такое каждый год по несколько раз в зимние месяцы проходит», — пояснил Буран. «Пока у команды Гнешика на две победы больше, но Кир не желает сдаваться и, как поговаривают, тренирует своих чуть ли не каждый день». «Ого! Все так сере, Ой!» Прилетевший в их сторону Снежок девушка заметила только тогда, когда Мак ловко его перехватил. «Мазилы!» — рявкнул он и погрозил кому-то кулаком. «Ах, Буран, вы как всегда на страже!» — кокетливо проговорила белокурая красавица, стоявшая недалеко от мага в компании своих подружек. «Все ради твоей похвалы, Ирина!» — отозвался мужчина и отвесил ей поклон. «Вот же дамский угодник!» — мысленно хмыкнула Снежана но, заметив победный взгляд, брошенный в ее сторону той самой Ириной, даже опешила. «Не претендую. Вот вообще ни разу». Только склок за мужчин ей и не хватало на новом месте. Раньше как-то не доводилось бывать в роли соперницы. Но на такие ситуации на прежней работе насмотрелась. Не было в них ничего приятного. Однако для собственного спокойствия отошла от Бурана на несколько шагов и с преувеличенным интересом осмотрела зрителей и наткнулась взглядом на стоявшего в отдалении от них Ивана. Мужчина тоже смотрел на бой, но радостным не выглядел. Создавалось впечатление, что он чем-то недоволен. — Ты чего прижалась? — удивился Буран, вновь оглянувшись на девушку. «Да так?» — Снежана смутилась. Глянув в ту сторону, куда смотрела Вьюгина, мужчина тоже заметил Ивана. «Все еще боишься его?» «Опасаюсь. Странный он какой-то. Видишь, даже губы синеватые». «С магией переборщил!» — неодобрительно ответила незаметно подошедшая Агафья Леонтьевна. «Вот не может он по-нормальному!» Как тебе работается у нас? Сменила тему Кикимора. Не жалеешь, что устроилась? Непривычно и необычно, осторожно сказала Снежана. «Ну и много интересного вокруг. Я в библиотеку хожу, книги читаю, чтобы лучше понимать законы и обычаи вашего мира. Это дело хорошее, одобрила Агафья Леонтьевна. «Да и сам Никифор много историй знает!» Неожиданно она замолчала и вперила острый взгляд в толпу зрителей. Да и Буран заметно напрягся. Вьюгина переводила взгляд с кикимора на мага и на толпу, пытаясь понять, что их встревожило, но ничего подозрительного не замечала. Посмотрев на Ивана, увидела только его быстро удаляющуюся спину. «Буран!» – тихо сказала Агафья Леонтьевна. «Сейчас догоню его!» – пообещал мужчина. И, ухватив Снежану за руку, неожиданно подвел к девушке, с которой еще совсем недавно заигрывал. «Ирина не в службу, а в дружбу! Присмотри за нашей новенькой, а потом назад доставь!» «Хорошо!» – отозвалась белокурая красавица а ее подруги обступили в Югину. Не успела та и слова сказать, а Кикимора со снежным магом уже скрылись. «Не вертись, испуганной пташкой, а лучше за боем следи», – посоветовала ей Ирина. «Скоро все закончится, снарядов совсем мало осталось». «Да я замерзла уже», – немного слукавила в Югина, чувствуя себя крайне неуютно и мысленно костеря Бурана, на чем свет стоит. Такой подставы от мага она не ожидала. «Лучше к себе вернусь». «Одну не отпущу», — заупрямилась Ирина. А одна из ее подруг сунула Снежане в руки кружку с исходящим паром напитком. «Пей, согреешься». Но не ругаться же с ними из-за этого. Пришлось подчиниться и пригубить безалкогольный глинтвейн. Она уже успела попробовать его еще в самом начале битвы, поэтому знала – вкус отменный. Если только в него слабительного не подбросили, мрачно подумала и покосилась на своих нежданных сопровождающих. Но девушки полностью сосредоточились на метавших снежки гномов, казалось, позабыв о снижании. Когда снежная баталия наконец подошла к концу, девушка даже тихонько выдохнула. Осталось дождаться награждения сегодняшних победителей и постараться как можно быстрее уйти. Но не тут-то было. Ирина, кажется, всерьез восприняла просьбу Бурана. И, отослав подруг, повела в Югину во дворец. Хорошо хоть разговорами не надоедала. Шли быстро и молча. «Да не сжимайся ты так!» Наконец не выдержала новая знакомая, когда они оказались у двери комнаты Снежника. «Бить и угрожать не буду!» «За что?» — возмутилась девушка и на всякий случай отступила от Ирины. Оказаться жертвой она не боялась. Деддомовское прошлое так легко не забывается, но и склок на новом месте не желала. «За Бурана!» — спокойно пояснила та. — Он мне уже давно нравится. — Да не претендую я на него, — в сердцах воскликнула Снежана. — Еще скажи, что не в твоем вкусе, — не поверила Ирина. — Ну почему же? — не пожелала врать Вьюгина. — Мужик он видный. Только и недели не прошло, как я с парнем рассталась. Вернее, меня бросили, — зачем-то созналась она. «Ого! Расскажешь? Этого мне еще не хватало!» «Да ладно тебе! Видно же, что выговориться надо!» «А работа?» «Не волк! В лес не убежит!» — решительно заявила Ирина, и первая вошла в комнату. Поняв, что отвертеться не удастся, Снежана последовала за ней, пообещав себе, что расскажет все как можно быстрее, и выпроводит девушку за дверь. «Уже представляю, какие слухи обо мне пойдут!» С тоской подумала она, наблюдая за тем, как Ирина с любопытством все рассматривает. «Никогда здесь раньше не была», — пояснила та. «Как устроилась, все случай не выдавалось. А твоя предшественница мне не очень нравилась». «Неужели такой плохой была?» — удивилась Снежана. «Нехороший — точно!» — туманно ответила девушка. «Но не будем о ней. Лучше расскажи о своей несчастной любови». Поморщившись от такого коверканья слова, Вьюгина, верная своему обещанию, кратко изложила, как некрасиво поступил с ней Дима. И вдруг почувствовала, как ей полегчало. А когда Ирина принялась возмущаться гадким поступком, и вовсе порадовалась. Даже мысль о том, что их разговор может стать достоянием гласности, не могла испортить настроение. Вот бы отморозить ему нос и уши, и... Ну ты, кровожадная, восхитилась Снежана, тихонько посмеиваясь. Ой, а то бы ты сама не хотела отомстить! Ирина пренебрежительно махнула рукой. Поначалу хотела ибо обидно уж очень. А теперь думаю, ну его, руки еще марать. Нет, я бы такое точно просто так не оставила. Мы наследницы эльфийской крови, знаешь, какие мстительные. Ты эльфийка? Поразилась Снежана и пытливо уставилась на уши, прикрытые светлыми локонами. Если только на самую капельку, признала Сирина и приподняла волосы. Уши у нее оказались практически нормальными, только кверху чуточку заострены. «А настоящие где?» с заметным разочарованием в голосе спросила Вьюгина. «А кто ж их знает? Детей смешанных раз наплодили и ушли из нашего мира. А куда именно, неведомо. А что тебе дает родство с эльфами?» Дольше проживу, чем остальные. Мне, кстати, 73 в прошлом месяце исполнилось. Сколько? Снежана вытаращилась на новую знакомую, словно у Ирины только что вторая голова выросла. Даже подумала, что над ней подшучивают. Ага, старше бурана на семь лет, что не очень нравится моей матушке, признала Сирина. Сколько. Вновь повторила Снежана и почувствовала, что ей срочно нужно присесть. Я думала, ему максимум лет сорок. Нет, маги тоже долго живут, сообщила Ирина и присела на краешек стола. Правда, я все равно дольше. Тебя это расстраивает? А ты бы не расстроилась, если бы твой любимый раньше умер? А вдруг... Начала Вьюгина, но замолчала. «Найду такого же, как я?» Догадалась собеседница. «Нет, у нас в семье по материнской линии все однолюбы. Не повезло». «Не повезло», — согласилась Снежана. «А Буран знает, ну что так сильно нравится тебе». «Еще чего?» — возмутилась Ирина. «Такую власть над собой давать не намерена». Вот когда пойму, что он полностью мой. Логично! Только зачем ты мне это все рассказала? Мы ведь и знакомы всего около получаса, а совсем недавно ты. Соперница! Коротко ответила Ирина, словно это все могло объяснить. Кто? опешила Снежана. Я? Ну а кто же еще? На лицо миленькая? Буран тебя опекает, чуть ли не за ручку водит. Да снежинок он от меня хочет. Это сейчас, а потом и чего другого захочется. Нет, я так рисковать не могу. Вот и решила все сама выяснить. Выдохнув, снежана присела на стул и мрачно поинтересовалась. Ну и как? Выяснила. А то ж! Довольно заявила это на капельку Эльфика. Можно дружить и не опасаться, что ты на чужое позаришься. Бедный буран, посочувствовала снежана. С такой хваткой особой ему никуда не деться, как миленький подвенец пойдет, или про мужчин так не говорят. Ладно, я побежала, сообщила Ирина, бодро вставая. Работа, может, и не волк. А вот начальница та еще. Ты, если что понадобится, обращайся. Расскажу про подводные камни нашего дворца». Не успела Вьюгина ничего ответить, как новый знакомый след простыл. И чем больше времени с ее ухода проходило, тем сильнее недоумевала девушка. С нее будто пелена спала, и пришло удивление. «Почему она все рассказала о своем бывшем парне?» Как умудрилась так легко пойти на контакт? И ведь практически не сопротивлялась. Глупость какая-то. Сокрушалась Снежана, бродя без дела по помещению и все никак не имея сил настроиться на работу. Неужели мне так общения не хватало? Или настолько сильно хотелось доказать, что на Бурана не заглядываюсь? Да что со мной вообще происходит? Что происходит? Взвизгнув от испуга, девушка резко обернулась к двери и с облегчением узнала Ализу. Гномка топталась у самого входа, с интересом наблюдая за метаниями Снежаны. «Уф, напугала!» «Так чего случилось-то?» – поторопила с ответом Ализа. «С Ириной вашей, которая совсем чуть-чуть эльфийка, разговорилась», – пояснила Снежана. Да так, что сама от себя не ожидала. Рассказала то, о чем и не собиралась говорить. «Вот же ревнивая зараза!» — восхитилась гномка. «Кто?» «Да Иринка. Она к тебе очарование применила. Есть у нее такая способность расположить к себе собеседника, чтобы он выдал свои тайны. Что-то совсем личное выпотала?» «Да». Но не скажу, что это совсем страшная тайна. Просто говорить о ней не хотелось. Если что, то можешь пожаловаться на такое самоуправство. Она со своей влюбленностью в Бура на границ не видит. Вот про него мы как раз и говорили. Ирина и сама некоторыми личными подробностями поделилась. А потом предложила дружить. «Тогда лучше не жалуйся» если на мировую пошла?» Тут же изменила решение гномка. «Она девка хорошая и союзник неплохой, а тебе такой человек понадобится». «Зачем?» — не поняла Снежана. «У вас тут что, война?» «Ага, за мужиков!» — хохотнула Ализа. «Знала бы ты, сколько сейчас по углам девок шипит!» Из-за того, что Степашка наш с тобой познакомился. Я ж поэтому и пришла, чтобы предупредить. Какой еще Степашка? Вьюгина попыталась вспомнить, кого так звали из тех, с кем успела познакомиться, о котором я тебя по дороге в столовую предупреждала. Знаешь, сколько у него поклонниц? Вот же серпентарий, недовольно подумала Вьюгина, хоть и волшебный. «А давай ты сразу назовешь тех, кому лучше не подходить, чтобы не заиметь проблем. Кто у вас самый популярный?» «Иван», — с готовностью ответила Ализа. «Потомственный Дед Мороз, сильный маг и...» «Кстати, ты знала, что этот дворец принадлежит его семье?» Ну нет. Откуда бы?» Снежана на мгновение недовольно поджала губы. Значит, до него Дедом Морозом отец был? Не успел, со вздохом призналась гномка. Родители Ивана погибли, когда тому лет семь от роду было. Дед воспитывал. А как от дела то отошел, внук на пост заступил. При Степане Петровиче дворец был действительно семейным гнездом. Лишь малая часть работников здесь находилась. Это уже Иван все производство в одно место переместил, а сам живет в отдельном доме, хотя и здесь его покои имеются. А его дедушка не против? Неожиданно для себя девушка заинтересовалась семейной жизнью ледяного мага. Благословил внука поступать так, как тот считает нужным. А сам то у нас, то у вас путешествует. Поговаривают, что даже даму себе завел. Но правда-то или слухи мне неведомо. Бразильские страсти какие-то, пробормотала вьюгина себе под нос. А громче сказала. Ну уж за Ивана поклонницы могут не беспокоиться. Точно не претендую. Это ты сейчас так говоришь, укорила ее Ализа. От обиды. А потом глядишь и влюбишься. Прошлое щитовод тоже гордая вся ходила, а потом...» Поняв, что слишком разговорилась, гномка испуганно посмотрела на девушку и покачала головой. «Прости, у нас это запрещено обсуждать!» Снежана даже обиду почувствовала. «Как так? На самом интересном месте остановились и не рассказали. Да ее же теперь любопытство заест!» Но побегающему взгляду гномки поняла, что ничего ей не поведают, как ни пытай. Появилась мысль спросить у Ирины, но уверенности, что та проговорится, не было. «Ладно, я пойду уже», – неуверенно проговорила Ализа. «А чего заходила-то?» – спросила Вьюгина. «Да мне сказали, что ты с Ириной ушла, вот и решила проведать». Раньше не получилось, только сейчас вырвалось. Ну и заодно пригласить на гулянье хотела. Мой жених состоит в победившей сегодня команде. А завтра праздновать собрались. Выходной ведь. А я не помешаю? Посмотреть на гулянье гномов хотелось, чего уж греха таить. Ну и поучаствовать заодно. Нет, конечно же. Там не только ты будешь так что не переживай. Завтра просто во дворец вернись, а отсюда я тебя уже заберу». Договорившись, во сколько встретятся, девушки расстались, и как только закрылась дверь за Ализой, Снежана опустилась на стул с мученическим вздохом. «Ну, никакой работы!» — пожаловалась она Снежнику. Только любопытство раздразнило. «Кто бы рассказал?» Что там произошло между Иваном и моей предшественницей?» Послышался тихий стук коготков. Оглядываясь, девушка уже знала, кого увидит. И точно, в гости вновь пожаловала ледяная мышка. Зверушка забавно шевелила усиками, словно что-то вынюхивая. «А ты можешь рассказать?» — со смешком спросила Снежана. Мышка приподнялась на задние лапки и вопросительно склонила голову. «Да про предшественницу мою и Ивана!» Ни на что не надеясь, пояснила девушка. И чего она точно не ожидала. Так это появившихся перед мысленным взором цветных картинок. Снежана даже ойкнула, когда увидела русволосую и голубоглазую незнакомку. Взгляд у той был открытым и слегка наивным. Она кружилась в танце в знакомой в Югиной комнате. А когда на краю показываемой картинки заметила светящийся бок Снежника, окончательно убедилась в своих предположениях. Но вот изображение сменилось, и теперь перед ней предстали все та же незнакомка и Иван, только не хмурый и чем-то недовольный а улыбчивый. Они что-то сосредоточенно обсуждали, иногда украдкой посматривая друг на друга. Стало заметно, что молодые люди симпатизируют один одному. Вскоре картинки замелькали быстрее. Вот они держатся за руки. А вот гуляют по усыпанной желтыми одуванчиками поляне. Локация меняется, и девушка в коридорах дворца хочет так окликнуть Ивана. Но тот на чем-то сосредоточен и не видит ее. А в голубых глазах отражается печаль. Еще миг, и снежане показывают, как незнакомка что-то доказывает Ивану. А тот стоит, строго поджав губы и скрестив руки на груди, словно отгораживаясь от своей девушки. И вновь цилиндр снежника, который обнимает печальная девушка. Она что-то ему шепчет, и чем дольше, тем больше мрачной решимости появляется в ее взгляде. Снежане даже кажется, что она может прочесть по слегка бледным губам «Я верну его». Не успев понять, о ком или о чем она говорит, как перед мысленным взором предстает последнее изображение. Незнакомка валяется в ногах Ивана, зареванная и протягивающая к нему руки. А мужчина с омерзением смотрит на нее и отступает все дальше. Когда все прекратилось, Снежана еще некоторое время сидела, не шевелясь и вспоминая увиденное. Каждую деталь, каждое движение и взгляды. А сердце защемило от сочувствия к той, кто так сильно любила, но оказалась не нужна. «Так вот ты какой, Дедушка Мороз!» пробормотала Снежана, обхватывая себя руками.